Глава восемнадцатая. «Может, мне кто-нибудь объяснит, почему он на свободе?» Кивнул я на Заболотного. На меня все вокруг посмотрели недоуменно. «Значит, слухи не врали!» Тем временем усмехнулся Вивисектор, повзрослевший и выглядевший, как худощавый мужчина с длинными черными волосами и такого же цвета шляпой, а ковбой. «Легенда возродился!» «Ну, тогда мне не стоит переживать за выполнение задания. Уж кому-кому, а легендарному охотнику оно точно по плечу». Я же не обращал внимания на его ерничество и смотрел на Тима. «А почему он не должен быть на свободе?» Спросил он, поняв, что я жду ответа. «Его посадили в тюрьму за эксперименты над людьми и массовые убийства. И ты еще спрашиваешь, почему он не должен быть на свободе?» «Хм, Андрей!» Может, тебя это удивит, но люди из тюрьмы со временем выходят, тем более, если им не дали пожизненное заключение, и они согласились работать на общество. А Виктор Сергеевич – самый крупный специалист по созданию химер для Архимасы, Да и не только для нее. Так что можно сказать, что он стратегический ресурс Альянса. Заболотный на эти слова снова усмехнулся, с превосходством посмотрев на меня. Но, конечно, никто его прошлых дел не забыл, и создавать боевых химер ему запрещено, только по спецзаказу. «Иначе ваша помощь не понадобилась бы», — фыркнул на последние слова Тима Заболотный. «Так мы идем?» «Конечно», — по праву лидера кивнул Тим, и группа пошла за нашим заказчиком. Скрепя сердце и засунув свое негодование подальше, я двинулся следом за всеми. Чтобы немного отвлечься, я стал посматривать по сторонам. Когда мы подходили к краю рынка, заметил стоящий ангар в форме, положенный набок и обрезанной посередине бочки. В таких, в старых фильмах про войну, самолеты обычно располагались. А здесь оттуда слышался шум животных, и доносились неизвестные мне, иногда очень неприятные запахи. «Питомники», — пояснил Борис, когда я спросил, что там. Он как раз шел впереди, сразу перед Лидой. «Мало ли, захочешь ты себе зверюшку завести или свежатинку любишь». «Ясно», — оборвал я его. За рынком нас ждал пикап. Быстро загрузившись в кузов и рассевшись вдоль бортов, мы выдвинулись к лесу. По сторонам дороги на улицах стояли частные дома с большими участками, примерно в тридцать соток за ними. Над каждым домом вместо флага висел герб какого-то клана. Причем несколько домов, стоящих рядом друг с другом, и образовывающих небольшой квартал, и являлись, видимо, всем кланом, что сменялись через дорогу другим. Что-то это больше на деревню или поселок похоже, а не на город Рязань, — заметил я. А это и есть бывший поселок, — ответил словоохотливый Борис. Сама-то Рязань вон, за рекой, точнее то, что от нее осталось, — махнул он рукой куда-то в сторону. Не увидишь отсюда, — подал голос Слава, «Заметив, что я смотрю в указанную сторону, это я тебе как снайпер говорю». «Это да», — согласился с напарником Борис. «Сейчас за рулем сидел сам Заболотный, так что наш штатный водитель был в непривычной для себя роли пассажира, что вызывало его недовольство, четко видимое в астрале, хотя внешне он казался невозмутимым. Тут мы остановились возле очередного дома». И к нам в кузов запрыгнул крупный рыжий мужик с ружьем и патронташем к нему на поясе. «Здоров! У вас сегодня за проводника буду!» «О, это кстати!» — оживился Борис. «Уже ходили на волколака? Что про него сказать можете?» «Оказалось, что Игорь, как звали мужика, состоит в клане охотников, причем самых обычных. Ходят по лесу и зверей там диких добывают. Ну и за дополнительную охрану они!» так как не дают развиться дикому зверю. И если друид вдруг появится, сразу скажут. Естественно, что на волкалака сначала они и пошли, и только когда трех человек потеряли, решили больше не рисковать и наемников позвать. У него основная способность — блик. Раз в секунду на 15 метров прыгнуть может. Так что попасть из ружья в него нереально. Так еще и маскировка. Единственный вариант — подстеречь — Но как его разглядеть в лесу-то? А если по следам идти, так из-за своей маскировки он тебя раньше заметит. Ну или второй вариант — загонная охота. Но опять же, блик его все портит. Перепрыгивает он засаду и адью. Уже пробовали, вот и не выходит у нас ничего. Мы как раз выехали за пределы поселка, и пикап остановился. «Здесь он напал вчера», — сказал вышедший за болотный. «Вон, видите?» Показал он на дыру в ограде крайнего участка. Само поселение, несмотря на опасность, вдоль леса какого-то высокого забора не имело. Да и неудивительно, в астральном зрении я четко видел три уровня защиты. Настороженная сигналка в 20 метрах от крайнего дома, затем что-то земляного типа, очень похожее на земляные копья через 5 метров от сигналки. Встречал я такую ловушку в гнездах как-то в последние дни зачистки. И самый последний рубеж обороны — какое-то плетение на основе стихии света. Благодаря блику он перепрыгивает копья, — пояснил тем временем химеролог. И даже сработавшая сигналка толку не дает. А свет, он все же больше от энтов и друидов. У них до сих пор к этой стихии слабость. Точнее, к ее количеству. Чем больше, тем для них хуже. Но и отказаться совсем от света не могут. Растения! Последнее слово Заболотный опять произнес с насмешкой. «Какой надменный тип! Неприятно мне в его обществе находиться!» «Хорошо», — кивнул Тим. «Есть еще что-то?» «К вечеру ждите», — сказал Игорь, поправив ружье на плече. «Он всегда в сумерках нападает. Тогда у его маскировки максимум эффективности». «Мы поняли», — кивнул наш командир. «Пойдем подумаем, что сделать можно», — позвал он уже всех нас в сторону. Заболотный, сославшись на дела, уехал, а Игорь отошел в сторону и присел на край дороги, ничуть не смущаясь этого, а потом достал из кармана какую-то травинку и стал ее жевать, блаженно зажмурившись. «Мне сказали быть с вами до конца», — пояснил он свое ожидание. Сначала Тим решил выслушать нас по очереди. Более того, сказал, что начнем высказываться по возрасту, от самых маленьких, и с вопросом уставился на Лиду. «Та аж растерялась от такого. Да и я не ожидал подобного финта от мужика. Ну, может, мы с папой его попробуем найти через астрал? В прошлый раз ведь я сумела заметить подкрадывающегося волкалака. В прошлый раз был неопытный волчонок, да еще на фоне бетона. Ну ладно, продолжай», — кивнул Тим. «Ну, а как найдем, то у меня есть револьвер с вакуумными пулями. Они тогда очень сильно на него подействовали». Да и у папы есть теперь плетение аж седьмого уровня. Пара выстрелов — и все. Ты забыла про защиту. Поняв, что Лида закончила, добавил я. Как ее-то пробивать, если вплотную не подберемся? Мои когти только вблизи помогут. Ты про какую? Недоуменно глянул на меня Борис. Как у того вожака ленточников? Так у местного ее нет. Тебе же русским языком сказали, что его умение — блик. Это маскировка и регенерация у них общая. А чем выше уровень, тем больше различий. Все как у всех живых и разумных. Тот у гипермаркета получил защиту этот блик. Так что тут главное в него попасть. «М -м, тогда может и получится», — задумчиво сказал я. «Конечно, твои выстрелы вряд ли помогут. У тебя в патронах только пятый уровень, и выше я делать не стану». Строго посмотрел я на просительное лицо дочки. Но уж седьмой-то ранг плетения должен с одного попадания его свалить. Я вопросительно уставился на Тима. Чужаков валили без проблем. Чужаки на то и чужаки, что сильно отличаются от нас. В том числе от животных, что живут с нами в одной среде. Недовольно ответил командир. Но да, по идее удар плетением седьмого уровня должен помочь. Но, как ты правильно заметил, тут главное попасть. А я считаю, что хрен вы даже со склонностью к астралу найдете его в лесу до того, как он вас заметит. Так, теперь давайте другие предложения. Из других предложений самыми разумными были два – загонная охота и ловушка. В первом случае специальным плетением создается инфразвук, что злит волка. но если более слабые особи поддаются ему и сразу нападают то получивший разум уже исходят из ситуации и если противник силен отступают но проигнорировать этот звук они не могут и в любом случае выдают себя так и проходит загонная охота о которой упоминал тот же игорь сильный отряд идет плотной группой с оружием наготове и дует в свистки артефакты а когда зверь выдает себя этот отряд расходится полукругом и направляет его на притаившихся в засаде охотников. А второй вариант предполагает подождать, пока получивший разум зверь снова нападет. Благо, делает он это почти в одном и том же месте. Но хоть второй вариант более безопасен, все же при загонной охоте волколак может оторваться от группы и, зайдя с тыла, атаковать фланги охотников. что и привело в прошлый раз к гибели соклановцев Игоря. Но он также предполагает элемент удачи, большой удачи. Ведь кто сказал, что волковак на этот раз поступит так же, как в прошлый? Да и время его атаки, мало того, что его выбирает он сам, так еще и маскировка у него будет максимальной. Потому Тим все же принял волевое решение снова попробовать загонную охоту. Засадниками будут Игорь и Борис. У первого есть мощные патроны в ружье. Да и я ему парочку тут же на месте сделал из болванок, загнав туда пару плазменных цветков шестого уровня. А второй своим уникальным умением сможет остановить волкалака и сбить с него невидимость, если тот ей воспользуется. Тим, Слава, Михалыч и я с Лидой — загонщики, так как с разведкой у нас лучше, чем у остальных. Михалыч, конечно, не разведчик, как и Слава, Но они для создания массовки, чтобы тварь испугалась, подойдут отлично. Выдвинулись мы сразу после окончательного утверждения плана и маскировки наших засадников. На этот раз в броневые пластины у меня были вшиты плетения трех уровней, от пятого до седьмого. Увы, но сделать их все седьмого я не мог. Из переданных Иваном плетений этого ранга лишь два были защитными». Причем одно, динамическое, что с идущей рядом Лидой создаст при активации опасность для нее. Иначе говоря, я боюсь дружеского огня. Поэтому и пал у меня выбор на тень пятого ранга, что притягивает к себе все нацеленные на меня атаки. Астральный вакуум шестого ранга — это что-то типа стенки между мной и противником, что не даст пройти ни одному плетению, либо аурному воздействию. И «Мираж» седьмого ранга почти то же самое, что и «Тень», только более мощная, но, к сожалению, не притягивает физические атаки. И того против «Волкалака» по сути у меня только «Тень» и есть. Поэтому попутно я еще создал каменные соты, пять штук, и они медленно парили вокруг нас с дочкой, готовые по моей команде мгновенно переместиться по направлению атаки врага. Внимание это, конечно, съедало, Но мы же не обычным поиском занимаемся, а выманиваем добычу, или скорее вынуждаем ту показать себя. И вот уже около часа мы ходим кругами, постепенно расширяя зону охвата и ожидая, когда волколакс среагирует на постоянно активированный свисток. Пока что вокруг было тихо. Только в деревьях шумел ветер, да изредка я наблюдал за пролетавшими жучками. И даже жуками размером в руку, Такие были сплошь третьего уровня, но их мы, естественно, не трогали. Вот если бы наткнулись на четверку или тем более жука пятого уровня развития, тут уж не до волколака бы стало. На периферии зрения слева что-то шевельнулось. Идущий с той стороны Михалыч повернул голову на движение и дунул. И тут же стоявший куст поросли ивника исчез. а на его месте встал на дыбы огромный, в два с половиной метра роста, волчара. «Огонь!» — первым среагировал идущий по правому от меня флангу Тим, выпуская в тварь очередь из астральных разрывов. И мутировавший зверь вместо атаки на нашего напарника пустился на утек. «Отлично! Охота началась!»